Однако еще более страшная опасность этих грандиозных планов таила в их мудрости. Чтобы оправдать эту чудовищную нелепость, чтобы увлечь нас в погоню за невозможным, под рукой всегда оказывалось более чем достаточно самых благоразумных и самых практических доводов. Проблема Востока занимала нас на протяжении веков. Казалось вполне естественным решить ее раз и навсегда — Наши продовольственные обмены с Индией и с таинственной страной шелка полностью зависели от еврейских купцов и арабских мореплавателей, которые обладали правом захода в парфянские порты и правом следования по парфянским дорогам. Покорив обширное и неустойчивое царство всадников, аршакидов, мы бы вышли к этим богатейшим границам мира». И тогда Азия, объединенная, наконец, под нашей властью, стала бы еще одной провинцией Рима. Порт Александрии Египетской был единственным нашим выходом к Индии, не независевшим от доброй воли парфян. Но и здесь мы постоянно наталкивались на непомерные притязания и непокорность еврейских общин. Успехи экспедиции Трояна позволили бы нам обходиться без этого не слишком-то верного города. И однако все эти доводы были не в состоянии меня убедить. Разумные торговые договоры удовлетворили бы меня гораздо больше, и мне уже виделось возможность ограничить роль Александрии, создав вторую греческую митрополию вблизи Красного моря, что я впоследствии и осуществил, когда создал Антинополь. Я начинал понимать этот сложный азиатский мир. Простые планы полного уничтожения, которые удались в Дакии, были неуместны в этих местах, отличавшихся более многообразно и более прочно укоренившейся жизнью в местах, от которых во многом зависело благоденствие всего мира. За Ефратом для нас начинались края опасности и миражей, края песков, в которых можно было увязнуть, и дорог, которые никуда не вели. Малейший неверный шаг мог пошатнуть наш престиж, и это грозило нам самыми страшными бедами. Речь ведь шла не только о том, чтобы победить, но и о том, чтобы закрепить нашу победу, а на это у нас могло не хватить сил однажды мы уже сделали такую попытку я с ужасом вспоминаю голову краса ею словно мечом перебрасывали зрители во время представления в акханах еврипида которых один варварский царек неравнодушный к греческому искусству велел показать вечером после его победы над нами троян мечтал отомстить за это давнее поражение Я же мечтал о том, чтобы не дать этому повториться. Я довольно верно угадывал будущее. Вещь, в конце концов, возможная, когда ты знаком с большим количеством фактов, составляющих настоящее. Несколько бесполезных побед завлекли бы слишком далеко нашей армии. Неосторожно снятые из других границ, Троян, умирая, покрыл бы себя славой, а нам живым... Пришлось бы решать кучу нерешенных проблем и исправлять причиненные императором зло. Цезарь был прав, когда говорил, что лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. Дело тут не в гордыне и не в тщеславии а в том, что человеку, находящемуся во втором ряду, остается лишь выбирать между тремя видами опасностей теми, какими грозит подчинение, теми, которыми чреват бунт, и самыми грозными из всех опасностями компромисса. В Риме я не был бы даже вторым. Готовый со дня на день отправиться в рискованную экспедицию, император еще не назначил наследника. Каждый его шаг вперед давал еще один шанс армейским заправилам. Этот едва ли не наивный человек представлялся мне теперь существом даже более сложным, чем я сам, успокаивала меня только его суровость. Когда император бывал в мрачном расположении духа, он относился ко мне как к сыну, однако в другие моменты я мог ожидать чего угодно, что он вообще обойдется без моих услуг, или что я буду оттеснен пальмой или устранен квиетом. У меня не было никакой власти. Мне не удавалось даже добиться аудиенции для влиятельных членов антиохийского синедриона, которые не меньше, чем нас, боялись подстрекательских действий смутьянов из числа своих же единоверцев и могли сообщить Трояну немало полезного на сей счет. Мой друг Латини Александр, отпрыск одной из старинных царских семей Малой Азии, который, благодаря своему имени и богатству пользовался большим весом, тоже не был выслушан. Плиний, посланный в Вифинию, четырьмя годами раньше там и умер, не успев уведомить императора о точном состоянии умонастроения и финансов, если предположить, что его неизлечимый оптимизм позволил бы ему это сделать. Тайные донесения ликийского купца Опрамаоса, который хорошо знал положение дел в Азии, были подняты пальмой на смех. Отпущенники пользовались днями болезни императора, которые исследовали за вечерами пьянство, чтобы не допускать меня в императорские покои. Прислужник императора – то Федим, человек, в общем-то, честный, но упрямый и плохо ко мне относившийся, дважды отказался меня впустить. Консулярий же Цельс, мой враг, однажды вечером уединился с Трояном и повел с ним таинственную беседу, которая продолжалась несколько часов кряду и после которой я уже считал себя человеком конченным. Я искал союзников где только мог. Я тратил золото на потку бывших рабов, которых я с большим удовольствием отправил бы на галеры. Я ласково гладил курчавые головы, вызывающие у меня отвращение, бриллиант, нервы, уже совсем потускнел. И тогда мне явился самый мудрый из моих добрых гениев плотина. Я уже около двадцати лет знал супругу Трояна. Мы вышли из одной среды, мы были примерно одного возраста. Я видел, как она с полным спокойствием живет жизнью почти такой же неестественной, что и моя, и в гораздо большей мере, чем моя, лишенной надежды на будущее. Она не раз, словно сама того не замечая, поддерживала меня в трудные минуты. Но в Антиохии, когда настали плохие времена, Ее присутствие стало для меня поистине необходимым, так же, как потом мне было необходимо ее уважение, которое я ощущал до самой ее смерти. Я привык видеть рядом эту фигуру в белых одеждах, скромных и простых, насколько вообще может быть простой одежда женщины, привык к ее молчаливости, к ее скупым словам, которые всегда бывали только ответами, правда, ответами неизменно полными глубокого смысла всем своим обликом. Она удивительно подходила к обстановке дворца более древнего, чем самые величественные сооружения Рима. Эта дочь, безвестного выскочки, достойна была чудес селевкидов. Наши вкусы сходились почти во всем. Мы оба были одержимы страстью украшать, а потом обнажать свою душу и на любом пробном камне испытывать свой дух.